Потом мы подробно обсудили положение дел при дворе в Лоране. У Алсинеля начались колики от смеха, когда мы воспроизвели спевку наследников в часовне. Политику тянуть время как можно дольше, водя лорда Фирда на занос, он одобрил. Так вернее всего можно было обеспечить плавный и бескровный переход власти. То, что творится в Тершаранте, владыку огорчило». «Никогда мне не нравился этот шарит, слишком слащавый, но шангар будто не видит в нем недостатков. Также это муж безвременно погибшей любимой сестры», — Алсиньель покачал головой. «Так он не кровный родственник Шаарана и Мудрейшего?» — удивилась я. «Это было новостью. Еще один дядька сбоку припека, но с амбициями. Ну, эта история уже немало лет, поэтому никто не помнит» но тогда выходит, что Шер намного старше Шарана, продолжала копать я. Так и есть, и за все годы он никак себя не проявил. Вот папочка и решил поправить дело, отправив сынка сватать тебя. Да, Астер, обращайся ко мне на ты. Это справедливо, ты моя дочь, и как правители мы равны. Спасибо, Олсинель, зови меня как ближайший и любимый родственник, так как звал мой отец Белль а на людях — Астер. «Белль, я только для них!» Потерлась затылком о плечо сидящего рядом Ара и улыбнулась Ти и Шона. «Спасибо, Белль. Для домашних я Нейли». «Белль, он и в самом деле от тебя в восторге. Так он позволяет звать себя мне с Ти да брату. Для остальных он владыка». В голосе Ара звучало изумление. «Нейли, когда закончим с делами, «Хочешь полетать на наре?» «А можно?» Глаза владыки загорелись. К прибытию драконов мы переоделись еще раз. Парадный вид, золотая парча и диадемы ценой в Галарен с академией в придачу каждая для неформальной встречи никак не подходили. Сейчас девизом одежды стало «Спокойно, достойно, чуть-чуть по-домашнему». «Оливковое с золотым платье, широкая удобная юбка у меня» дымчато-серые туника с бриджами. Вот любит он этот цвет у Тиану, бежевый с белым у Ардена и владыка в охотничьем костюме темно-зеленой замши. Ти, как хозяин дома, отправился к воротам встречать гостей. Свиты, как и договорились, не было. Были мороки двух горожан, которые драконы сбросили, зайдя в сад. Шао оделся в предсказуемо бронзовой гамме. Волосы, Крылом горного беркута рассыпались по плечам. В орлиных глазах пресали золотые искорки. Красив? Счастлива будет та, что его поймает. Но приручить такого хищника нелегко. Слишком хорош и сам знает это. Властелин небес Тершаранта, мудрейший и т.д. и т.п., казался ровесником сына. Чуть шире в плечах. Волосы слегка темнее, чем у шау. Лицо молодое, не единой морщины хищно красив, и глаза глубокие, мудрые, властные. Как же такая умница умудрилась пригреть на груди змею Шарида? Рандеву началось с друг друга двумя мастодонтами. Алсинель и Шангар были старыми приятелями, соратниками и собутыльниками, и не облапить друг друга при встрече просто не могли. Смотрелись эти медвежьи танцы забавно. Интересно, что более субтильный на вид. Владыка не уступил ни пяди. Наконец, удовлетворенно сопя, мужчины разошлись. Взор темных глаз мудрейшего обратился на меня. Принцесса Астер, я полагаю, и короткий кивок. Властелин небес шангар и неглубокий реверанс подстать его кивку. Решив не портить дракону аппетит, я замолчала, пока замолчала. Впрочем, как только дело дошло до жареного на вертеле мяса тура с острым томатным соусом, приготовления тиану и грибами по рецепту Ардена, умолкли все. И лишь причмокивали и следили за тем, чтобы языки не проглотить. Легкая плетеная мебель, которую мы приволокли с закатной веранды, не понадобилась. Гости и хозяева вперемешку непринужденно расположились вокруг блюд с едой, на растеленных на траве покрывалах. Я оказалась между Алсинелем и Шаараном, и Шангар, не понимающий, хмурил брови, пытаясь понять, за какие заслуги оба соседа по очереди предлагают мне еще кусочек мяса или подливают сока в бокал. Наконец мы съели все. Ти был прав насчет драконьего аппетита. Уцелели только тщательно обглоданные кости. «Кстати, драконом в нашем кружке не был только Алсинель. мотнула головой, поймав эту мысль. «Да, придется потрудиться, чтобы привыкнуть называть владыку домашним именем Нейли». «Ну вот, пора браться за дела. Не хочется, но придется». Повернувшись к властелину небес, обратилась к нему на драконьем. «Мудрейший, я должна попросить у вас прощения». Дракон удивленно хмыкнул. Похоже, Шао не стал его предупреждать о моих лингвистических талантах. За что? За то, как обошлась с Шерном? Нет, я прошу извинить меня за ошибочное мнение о вас. Ошибочное мнение? Ага, удивился, зацепила. Да, ведь я полагала, что это вы послали ко мне Шерна вместе с Приворотным Зельем. Впрочем, и вы знаете обо мне только по его рассказам. «О чем ты говоришь, девочка? Какое приворотное зелье?» — рык в голосе. «Ага, девочка, как же! Я говорю, Шангар, о том, что та история, которую изложили советники, имеет весьма смутное отношение к действительности, и что нужно разобраться во всем, дабы недоразумения не повторялись в будущем. По-моему, он захотел откусить мне нос, но сдержался» когда за плечами полтысячелетия дипломатического опыта привыкаешь выслушивать всю информацию, ибо лишней она не бывает. Сведений всегда только недостаточно. Рассказывай. Легко. Мы сидели так, что создаваемые мной и те иллюзии были четко видны на фоне кипарисов. Первая встреча, навязчивое внимание, сальные взгляды и слова, ползающие по мне руки, Ожерелье с наложенным заклинанием подчинения, фрукты, накачанные приворотным зельем. «И как приворот подействовал?» — поинтересовался Шангар. «А то как же!» — улыбнулась я. «Как раз в это время мой кузен Роуэн, сын лорда регента также преподнес мне съедобный презент. И тоже удивительное совпадение с приворотным зельем. Вот я и решила, что раз лорды так жаждут любви...» просто нельзя им не помочь, и поменяла подарки местами. И... против воли заинтересовался Шангар. На следующий день поутру лорд Фирден лично обнаружил Шерна в спальне своего сына. Скандал вышел жуткий, но всю зиму оба лорда были счастливы. Потом, к сожалению, действие приворота закончилось, и внимание Шерна вновь обратилось на меня. И вот что из этого получилось. На сцену дуэли... Властелин Небес отреагировал фырканьем и бурчанием под нос. «Вот бестолочь! Позор драконий! Дерется, как сапожник!» А вот мое похищение, закончившееся торчащим из песчаной воронки драконьим хвостом, стало для него шоком. Об этом он слышал впервые. Шангар неверяще уставился на меня. «Это правда? Клянусь семерыми, каждое слово, рассказанное принцессой эстер, О действиях хлорда Шерна — чистая правда, и я тому свидетель. Веско роняя слова, произнес Орден. Кто такие Семера, Шангар знал и понимал, чего стоит свидетельство крон-принца данное в присутствии владыки и подкрепленное такой клятвой. Он кивнул, а потом задумался. Мы молча ждали. Наконец дракон поднял голову и посмотрел мне в глаза. — Принцесса Астер. Я должен извиниться. Не стоит, лорд Шангар, улыбнулась я. Вывод был сделан на основе информации, доступной вам в тот момент. Только нужно разобраться, почему столь важные сведения утаили, и это переводит нас ко второму вопросу. Шангар внимательно выслушал рассказ о некромантии и кровавых алтарях, застыл, услышав про найденные на перевале останки семи драконят, и чуть не ушел в гневе когда Алсиниэль лично продемонстрировал ему то, что удалось извлечь из воспоминаний владельца последнего приюта. Эльф остановил его, сказав, «Сколько веков ты меня знаешь? Я тебя хоть раз обманул или дурное посоветовал?» Комментариев к увиденному не требовалось. В двух случаях юноша и девушка в сопровождении взрослого поднимались на перевал. Смотрел на это Йорсадр сверху. Потом старший. Мы легко опознали в нем Шарида, буквально разворачивал своего подопечного так, чтобы трактирщику было легче его подстрелить, и вместо того, чтобы помочь парализованному, шел навстречу Садеру. — Ну, вот тебе еще одна недоптичка. До встречи. А пару раз драконят одурманили прямо за ужином в последнем приюте, и тут тоже Шарид был явным соучастником. Властелин почернел лицом. «Как я расскажу их родителям? Но зачем? Я не понимаю. Зачем? Должна быть причина. Вероятно, чтобы потом свалить все на имперцев или на эльфов», заговорила я, «а потом на волне негодования сплотить драконов вокруг национальной идеи». Дракон уставился на меня. Ну что ж, попробую сформулировать. Не убьют же меня за попытку. Это часть общей картины. В империи появилась третья сила, претендующая на трон. Кроме лорда-регента и меня, на престол метит поддерживаемый орками некромант. Сделала паузу, вдохнула поглубже и, не обращая внимания на жгучий взор темных глаз, продолжила. «У нас есть веские основания полагать, что муж вашей сестры, Шарит, в союзе с этим черным магом собирается захватить власть в Таршаранте». Некроманту это выгодно, ибо позволит не опасаться драконов, а Шарид собирается использовать его помощь и идею национализма для захвата трона. Я считаю, что доказательств предательства Шарида недостаточно. На руке мудрейшего вырос даровенный гранатовый коготь. Стильно смотрится, ага. Но вы не отрицаете его роль в гибели паломников и попытку похищения его сыном меня, наследницы империи? Глаза в глаза, и ни пяди не уступлю. Нара, ты там как, не спишь?» Рык в ответ. «А на моей руке вырастает золотистый коготь по длине гранатового и цепочка блестящих чешуек в придачу». «Прелесть!» Шангар, Шааран и Алсинель уставились на мою длань. Новый вид спорта. Синхронное хлопанье глазами. «Ага, пусть хлопают, да, Нара? А то будут нас тут всякие запугивать». «Ты дракон?» — в голосе Шангара звучало уважение. «Мне всего шестнадцать», — усмехнулась я. «Пока хватит и этого. Ни к чему. Вываливать все козыри разом». «Так ты просишь помощи?» — прищурился мудрейший. «Нет. Если придется, мы справимся и сами. На другой руке вырос второй коготь. Наоборот, я хочу предложить нашу помощь в решении общих проблем» и подтвердить верность древнему союзу трех держав. Этого желал бы отец. А еще... Но говорить этого я не стану. Того же желает мать драконов. И что-то мне подсказывает, что с такой союзницей мы получим помощь драконов, раскачается мудрейший или нет. На границе сознания послышался знакомый смешок. Нет, у меня не голова, а проходной двор какой-то. Говори. Шангару уставился мне в глаза. «Смутить хочет?» «Вам нужна уверенность в предательстве Шарида. Скажите ему, что у вас будет приватная встреча с владыкой Элсиниелем на нейтральной территории, чтобы выбрать единую политику по отношению к взрослеющей имперской принцессе. До совершеннолетия мне год, так что пора подумать, что со мной делать». Я улыбнулась, подцепила когтем клубничку и отправила в рот. Потом продолжила. Не говорите никому, кроме Шарида, о том, где произойдет встреча. Нам сообщите ровно за столько, чтобы мы туда успели. Мы думаем, что Шарид предупредит некроманта, а тот не упустит случая избавиться разом от двух врагов и устроить неразбериху в империи, которая кажется виноватой в смерти любимых правителей двух народов. И тогда ни эльфы, ни драконы не станут вмешиваться если некромант захватит трон. Понимаешь, что будет с тобой, если у него получится? Взгляд дракона стал пронзительным. Все просто, — улыбнулась я, — либо к алтарю, чтобы придать легитимность правлению, либо, в случае отказа, на алтарь. И ты смеешься? Ну не плакать же. Если б я ревела всякий раз, как очередной урод соберется на мне жениться ради приданного, вокруг Ларана плескалось бы море. «Достойная дочь Сирила покачал головой дракон. «Значит, мы ждем от вас вестей в следующую субботу?» «А почему в субботу?» «Так получается проще сбегать из Лорана. Сами понимаете, дядюшка Фирдан и не подозревает вот об этом. Покрутив коготь для всеобщего обозрения, я подцепила еще одну ягоду и отправила ее в рот». «Да», — захохотал дракон, — «у Шерна не было шансов». «Хорошо». Договорились. В субботу. Шаран с отцом отправились к себе. Кстати, мудрейший отлично воспитал сына. Тот не вмешивался в разговор правителей, но явно все запоминал. А мне он шуточки с драконьими когтями еще припомнит. Вот спорю на шип из гребня хвоста. Нара тут же возмущенно зашипела, что нечего ее шипы по пустячным поводам разбазаривать. Уже на пороге Шао спросил Ти о том, где сейчас Наринель. Эльф ответил, что читаны Лао проводят выходной с родственниками. Шао же, наверное, в курсе, что у кузины Леонель скоро свадьба. Закрыв за драконами калитку, мы восстановили защиту и пошли в дом обсудить встречу. Я прижалась к боку Ардена, устала переставляя ноги, снова и снова прокручивая в голове разговор с мудрейшим. Говорят. Хочешь испортить отношения, начни их выяснять, но иногда, чтобы наладить отношения, их необходимо выяснить тоже».